Глава 5. И ещё о жизни наоборот. Мазур, конечно, удивился, и на лицах остальных тоже видела удивление. Но назвать его несказанным или таким уж ошеломляющим никак было нельзя. Все они здесь были людьми из-за зеркаля, прекрасно знали, что самый мирный пейзаж в любой момент может обернуться полем боя, а самый мирный человек оказаться может персонажем с двойным дном. Ну вот, нормально приняли трудящиеся, усмехнулся Лаврик. Ни отвисших челюстей, ни выпученных глаз, ничего такого. Итак, начнём, как принято, сначала. Наши добрые знакомые Вадим и Вера, и в самом деле инженеры, только не с Урала, а из Сормово, точнее говоря, из Сормова 12. Никому не надо объяснять, что это за городок. Все молчали, объяснений не требовалось еще один из множества совершенно закрытых для посторонних городков, названных по имени реально существующих, но с добавлением номеров. Очень интересными вещами занимаются в этих городках засекреченные ученые, чьи имена сами по себе государственная тайна. Кстати, расположены они не так уж и близко от настоящих. Сурмова, 12, километрах в 100 от Большого Сурмова. Арзамас, 16 далеконько от Арзамаса, а до Красноярска двадцать шесть, и с Красноярской ехать и ехать. «Вера, в принципе, обычный инженер», — продолжал Лаврик, — «чисто технической работой занята, что, впрочем, тоже подразумевает знакомство с военными тайнами. Ну а Вадим — конструктор, и, по отзывам, весьма многообещающий, перспективный, растущий, словом, самые превосходные эпитеты». Что до частностей, электроника, причем гораздо больше для разведывательных кораблей, чем для боевых. Это все, что мне начальство сочло нужным сообщить, а больше и не нужно, и мне, и вам. Ибо во многом знание и многие печали. Одним словом, работает он над чем-то таким, в чем мы потенциального соперника изрядно опережаем. Сами знаете, как это бывает. В чем-то опережаем мы, в чем-то вырываются вперед они... Есть информация, что внимание означенного соперника явно привлекли и Сормово 12, и наш добрый приятель персонально. Сами знаете, как с этими закрытыми городками обстоит. Они знали, конечно, некоторый юмор ситуации в том, что подобные городки и вовсе не обязательно советские, страшный секрет для той страны, где находятся, а вот для любопытующих иностранцев секретов здесь значительно меньше. Классический пример. В 45-м году не только жители США в общем и целом, но и обитатели штата Нью-Мексико, к кое-му это непосредственно касалось, представления не имели, что это за городок такой под названием Лос-Аламос вдруг возник в глухом месте. А вот советская разведка с определённого момента прекрасно знала, что там ладят атомную бомбу, знала, кто её делает, знала ещё много интересного. Процесс, в общем-то, боюдный, особенно с тех пор, как спутников шпионов на орбите стал болтаться, словно собак нерезанных. "И что они третий год вот так без охраны?" спросил Морской Змей. Лаврик пожал плечами. "Как мне объяснили, там своя бюрократия и своя иерархия. Ну, как практически везде. Охрана полагается, начиная с определённого положения. А наш приятель Несмотря на всю свою значимость для проекта, такого положения пока что не достиг. И с другой стороны, когда они приехали сюда в первый раз, за ними первое время чуточку присматривали, но ничего тревожищего не засекли. Но ну, пытались пару раз к Верочке приставать горячие каваллеры, но за этим никогда ничего не стояло. Да и прежний хозяин домика, Михальченко, был человеком надёжным. Верно, дядя Гоша. Правильный мужик был, кивнул дядя Гоша. Правда ему, конечно, никто не рассказывал, продолжал Лаврик. Просто намекнули, что ребята не вполне обычные, и если вокруг них начнётся какое-то подозрительное шевеление, нужно просигнализировать. Так-так, сказал дядя Гуша. А вот теперь подозрительное шевеление началось, а? И то, что с Тёпой Михальченко разбился, теперь совсем по-другому смотрится. Имеешь в виду железку в камере? спросил Лаврик. Ио самое, сказал дядя Гоша. Ребята не в курсе. Ситуация такая. Любил Стёпа погонять на двухколёсном друге, в том числе и по серпантинам горным. И когда он однажды улетел под откос, там высоко, убился сразу. Один хватки упер, в несчастный случай не поверил и стал копать, и быстро нашёл в переднем колесе маленькое такое. Он отмерил двумя пальцами чуть поменьше сантиметра. Отлично заточенная пёрышка из хорошей стали. Если это не дикое совпадение, мало ли что мотоциклист может на дороге в колесо поймать, то объяснение насчёт переднего подворачивается сразу. Переднее колесо мотоцикла испытывает на дорогу гораздо меньшее давление, чем заднее. И когда покрышку в конце концов прорежет, произойдёт это довольно далеко от места воткнутия дальше, чем это было бы с задним. — Ну, выразил парень свое особое мнение. — А дальше? — спросил морской змей. Дядя Гоша вздохнул. — А дальше тупик. Версия, конечно, была. Степа пару раз залил сало за шкуру кое-кому из системы. И не такой уж мелочи, хотя, конечно, и небольшим по нам. Как раз на том уровне интеллекта, вроде журки, только поумнее, от которых и можно было ожидать подобной пакости — Вот только версия так версии осталась. Не обнаружилось ни следов, ни улик, ни оперативной информации. Так что дело ушло в архив, как несчастный случай. Ну, Степа был одиноким, имущество получилось выморочным, и купила его тетя Фая. Его глаза вновь стали цепкими. «А что, Химович, есть что-то?» «На твою милую соседку?» — прищурился Лаврик. «В том-то и дело, что нашлось, дядя Гоша». Он достал в четверо свернутый листок, старательно разгладил его ладонью. «Прошу ознакомиться. Начнем опять-таки по старинным флотским традициям». Он подсунул листок Мазуру. Мазур, пробежав его глазами, невольно присвистнул, сопоставив прочитанное с их милой и радушной хозяйкой. «Вот так», — сказал Лаврик, когда листок обошел всех и вернулся к нему. «Собственно, это кратенькая справка». — Более полный материал и везет Генка Лымарь. Он мимолетно глянул на часы. Вообще-то ему давно полагалось бы приехать, но поезда наши. Сами знаете, на швейцарский хронометр как-то не похоже. — А как же раньше? — сказал морской змей. — А вот так, — покривив губы, сказал Лаврик. — Бывает. Архивы к нашим попали, но в силу некоторых причин угодили не туда, куда следовало бы, и зависли там в пыльном углу. Но потом кто-то взялся писать вовсе даже и не закрытую работу об итальянских военных моряках в Крыму, кто-то другой сопоставил и начало раскручиваться. Не дали как ранней весной, собрали всю кучу, изучили, назначили группу, а потом, поскольку это дело имело прямое отношение к нам, нам и перебросили. Вот и поехали мы сюда, не сбривая бородок и притворяясь интеллигентами. Тут уже совпадение, как-то не особенно и верится. При обстоятельствах, позволяющих предполагать инсценировку несчастного случая, погибает хозяин дома, где третий год отдыхает засекреченный конструктор с супругой. Домик покупает милая пенсионерка, во время войны в Крыму поддержившая интересные шашни с итальянской секретной службой. Вокруг нашей парочки быстро начинается странная суета. И что, по-твоему, за всем этим стоит?» — невозмутимо спросил дядя Гоша. — Я не волшебник и даже не учусь всему ремеслу, — пожал плечами Лаврик. — Выложил всю информацию, какая была. — Ну, конечно, а о готовящемся похищении всерьез не говорим, не те времена. Последний раз, больше десяти лет назад, чья-то подводная лодка из нейтральных вод выпускала агента с аквалангом, но эти развлечения давно в прошлом, тем более, что речь шла бы не просто о том, чтобы выпустить аколоангиста, а транспортировать на лодку человека, который туда категорически не хочет. Через чурне подъёмная была бы операция. Поэтому первое, что приходит мне в голову вербовочный подход. Другого объяснения я пока как ты не вижу. Все эти странности вокруг Веры, какие-то они странные странности, задумчиво сказал дядя Гоша. На обычную практику нисколько не похоже. Классика это роковой красавец в белом фраке, коварный соблазнитель, фотокамера в люстре и так далее по накатанной. Пока что мы видим нечто качественное иное. Два случая как две капли воды похожи на забавы местного хулиганья. Какое тут может быть двойное дно? Я в толк не возьму. Или у тебя другие соображения, Тимович? Да нет, Те же самое сказал Лаврик. Действительно, забавы наглой шпаны. Вот только есть ещё и та информация, которую принёс клюв Кирилл. Вот это уже совсем другой расклад. И внедрять они кого-то собираются в нашу тёплую компанию, и некий умник на горизонте замаячил, совсем другой коленкор, а? Может, этим дуркованям нам просто-напросто они пудрили мозги, а когда уверили, что наш Кирилл Мирный хтеолог начали крутить главную игру? «Не исключено, но сомнительно», — подумав, сказал дядя Гоша. «А почему, собственно, они должны были стопроцентно убедиться, что Кирилл — мирный хтеолог? Потому что он с бородой и с усами? Или потому что он поддался на вербовку? Так если он ведет игру, он и должен был поддаться?» «Действительно», — сказал Лаврик. «Это и так круче варианты, в том числе и первые, что в голову приходят». Поэтому лучше подождать, он повернул голову к окну. А вот, кажется, и дождались. Мазур посмотрел туда же. По двору, держа на плече приличных размеров сумку, шагал доктор Лымырь, здоровенный белозубый, с лица ещё не успел сойти ахатинский загар. Он, правда, выглядел чуточку иначе, чем загар здешний, но кто бы тут разбирался? Он махнул рукой, увидев, что на него смотрят из окна. И не колеблясь, вошёл без стука пармэйский. Бережно опустил сумку на пол. Она всё равно два слышно брякнула чем-то твёрдым, оглядел всех и сказал: "Привет, курортники, которые не курортники. Дядя Гоша, моё почтение. Нас слышен, но зрить доводится впервые". "Да ладно уж знаменитость", проворчал дядя Гоша. "Садись, чтобы был полный комплект. Ген и крестили, костями моходом упомянул. «Именно», — сказал Лымарь, быстрым взглядом оглядел стол. «Судя по полному отсутствию спиртного, военный совет, это я удачно зашел». «Самарин, ты не возражаешь, если сначала ты мне кратенько расскажешь, что у вас тут творилось?» «А уж потом я доложу». «Да ради бога», — ухмыльнулся Лаврик. «Я по твоей обмолвке и так чую, что дело двинулось. Курортники, которые не курортники. Зря ты так не скажешь». Ну, дела такие. Вымер слушал внимательно и в самом деле похож сейчас на опытного врача, потом задал несколько вопросов Лаврику о мелких деталях двух хамских визитов Жоры, и одного вежливого Мазора тоже не обошёл вниманием. Его интересовали кое-какие подробности вербовки. Значит, злостный насильник с огромным ножом, протянул он задумчиво, но приём старый, однако эффективный. На интеллигента в бороде должно действовать особенно убойно. Похож ты жор на человека, который может придумать и поставить такую подляну. По-моему, ни капельки, сказал Мазур. Но я ж и не утверждаю, что верю будто это он, тем более что он сам упоминал про умника, кое-го не на шутку побаивается. Ну что ж, сказал Лымырь. Все тут знают, что люди оттуда в качестве шестёрок порой используют мелкую уголовную шпану не только в знаменитом мультфильме, но и в жизни. Однако есть тут нечто сомнительное при обоих вариантах: и при борзевшего местного купчишки, снимающего девочек, и человеке оттуда, решившем провести вербовочный подход. Но какой маломальский умный человек будет женщину, на которую нацелился, заранее спугивать таким поведением шестёрок? Это и первое, и уж тем более второго варианта касается. Они же не знают, какая она по характеру, а если пугливая, и после таких срастей уговорит мужа срочно уехать. — Да мы и сами тут видим нечто предельно странное, — сказал Лаврик. — А вот уместить картинку не можем. Не может же тут быть самодеятельности. Этот Фомич, как я понимаю, человек серьезный и с хорошими мозгами в голове. Вряд ли бы он такое допустил. — Это уж точно, — сказал дядя Гоша. Тем более, что такое совершенно не в его стиле. Я уже говорил ребятам. И вообще, два совершенно идиотских поступка. Дурацкая выходка, которая может только спугнуть. А потом, весьма даже профессиональная идейка. Подвести к вере своих шлюх, чтобы вытащили на всякие девичники и компостировали мозги. Попытаться мужу на шею повеситься, чтобы рассердилась. Словно бы две разные группы действуют. Но жорко-то, один и тот же. Я вот тоже никак это уместить в картинку не могу. "Ну ладно", сказал Лаврик. "Остаётся простая вещь ждать дальнейшего развития событий. Самое выигрышное в непонятных ситуациях. Ген, теперь ты рассказывай, что в Ленинграде?" "А в Ленинграде, Кимович, происходили интересные вещи. Загадочно ухмыльнулся Лымырь. Повелись мышки на сыр. Ох, как повелись!" «Дядя Гоша не в курсе», — кратко сказал Лаврик. «Понял, дядя Гоша. Расклад такой. Поскольку нам, судя по всему, придется еще раз ходить в море под видом мирных океанографов и прочих их теологов, в Ленинграде на всякий случай была оставлена по всем правилам оборудованная хаза. В одном из заведений Института океанографии нашему отделу целая комната отведена. Здание новое, не заселенное еще целиком». Новые люди там никого не удивили. Мы четверо везучие, выбили у начальства отпуск. А пятый, не везучий, остался на хозяйстве. И места в общежитии у нас с Самариным оборудованы, и комната в коммуналке у Коли. А Кириллу, как самому везучему, однокомнатная выпала. Бабкино наследство. На Охте, правда, зато соседка есть правильная. Одним словом, позавчера в отдел был звоночек. Нежный девичий голосок, этакая милая щебетунья. «Институт такой-то? Отдел такой-то?» Но ну, наш парень ей вежливо ответил, что угодила она как раз по адресу, в храм науки. Попросила позвать Костю или Кирилла. Ну, слышала в ответ, что вся компания после трудов праведных дружно подалась отдыхать на юга, дикарями куда-то. А он, бедолага, грустит тут, один-одинешенек». Убалтывать начал, языком чесать. Девочка с ним немного пококетничала и трубку повесила. «Это первая серия», — он значительно поднял палец. «А вчера была вторая. До обеда был звонок и в общежитие. Тоже нежный девичий голосок, только на сей раз. Искала лялька Кулю с Геной. Выслушала тот же ответ, что подались на юга. А после обеда случилась третья серия». «Сначала...» В коммуналке у Коли объявился почтальон, невидный такой, весь из себя без особых примет, но обаятельный. Ценная бандероль тебе, Коленька, понимаешь ли, пришла. Они уже два извещения послали, а ты всё не приходишь и не приходишь. Ну, соседку тебе там обеспечили такую, что пальчики оближешь, из породы скучающих, болтливых старушек. Столько она ему про тебя выложила и так долго болтала что Бармотт, в конце концов, форменным образом смылся. Но, будь это настоящий почтальон, он бы тоже такого не выдержал и смылся побыстрее. Очень ему было бы интересно слушать, какой ты перспективный научный кадр, как ты скорую диссертацию защитишь с таким-то названием, что она и не выговорит. Одна беда — жениться бы тебе надо, да все хорошая девушка не попадается. Но кто такое слово извержение выдержит? Ну а что, почтальон не настоящий, и гадать нечего. То, что ты там обитаешь, знают полтора человека в Ленинграде, да и ту поголовную из своих. Стали бы они тебе бандероли слать. Ага, четвертая серия. Почтальон попался, ну, очень добросовестный. После обеда объявился и у Кирилла, снова с ценной бандеролью, за которой ты разгильдяйски не являешься. Хотя твой и Колин районы, как мне объяснили, обслуживают... Два совершенно разных почтовых отделения, разделенные еще несколькими, и нет у них привычки с чем бы то ни было на чужую территорию залезать. Ну, сосед твой, Алкаш Петрович, как обычно, дохнул перегаром и в раз объяснил, что ты, интеллигент очкастый, с пьющим сантехником почти что и не общаешься, но несколько дней назад он тебя встретил на лестнице, и ты мимоходом обмолвился, что едешь на юга позавидовал. «У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает». Лымарь широко улыбнулся. «Ни в институте, ни в общаге никто не предусматривал дежурство. А вот к твоему дому, Кирилл, после этих двух любопытствующих, Колесников распорядился человечка поставить. Говорит, человечек был весьма даже опытный. Вот только ушел от него твой почтальон в метро. Наш клянется и божится, что почтальон его так и не срисовал». Но всё равно ушёл очень грамотно. На всякий случай, видимо. Вот такие пироги с котятами, судя по квалификации, тут уж никакими цеховиками, теневиками не пахнет. Проверили нас четырёх быстренько и качественно. Значит, это всё-таки Забугорье, никому другому быть. И значит, вокруг нашего конструктора что-то действительно начали крутить. А? Ребята. Очень похоже сказал сквозь зубы Лаврик, хотя я этим странностям, что имели место быть, так и не отведу уголка в головоломке. Вопрос что? Тут уж вопреки старинной флоцкой традиции, и он с намёком глянул на дядю Гошу. Ну что, после короткого молчания сказал дядя Гоша: "В то, что его хотят убрать, мне как-то не верится. Такие штучки давным-давно уже не в ходу, есть неписаное правило поведения. Сам знаешь, Кимович, И соблюдаются они, в общем, старательно, поскольку угол падения равен углу отражения. Похищение ни за что здесь не прокатит. Остаётся одно вербовочный подход. Выбираем эту версию как наиболее вероятную. Выбираем, сказал Лаврик после короткого раздумия. Гена, ты и про милую тётю Фаину. Привёз что? Всё, что было, сказал Имар. Милая тётушка, что там? Икси вы прикрытие вам припёр. Мурки, конечно, и по махонькому стволику на человека. Правда, дракон распорядился и то, и другое с собой прихватывать в крайнем случае, когда что-то прояснится и потребуются конкретные действия. Нам бы люди не помешали. Хотя бы парочка, — сказал Лаврик. Кто там знает, как события развернутся? Ну, дракон-то подумал. С вечерним приедут двое, типажи лично драконом отобранные. Классический курортный пижон — и классическая красоточка не без ветра в голове. Лымарь усмехнулся во все сорок четыре зуба. Предусмотрено, кстати, в случае нужды красоточка выступит в роли моей курортной симпатии. Внедрять к нам собрались кого-то, говорите? Ну так мы к ним можем тоже, это нашинские игры. Ну, о чем мы еще не подумали? Лаврик сказал уверенно. Нужно обдумать, как мягонько и незаметно держать веру с Вадимом на глазах по возможности мало ли что. Ну тут я своими в случае чего подмагну, веско сказал дядя Гоша. Колюш приказ оказывать всякое содействие. Он вздохнул. Поскорее бы супостат на горизонте обозначился, что ли. Жорко на него не тянет, хотя посмотреть за ним не мешает. А вось выведет на кого. Как-то легче и душевней работается, когда супостат на горизонте маячит, а не существует где-то в неизвестном отдалении. Золотые слова, сказал Лаврик. Хуже нет, когда супостат в тумане прячется. Ну что, повоюем как три мушкетера? Я понятное дело, коварный изуит рамис, Кирилл с ирромантической натурой и проникновением в дом Алины под чужой личиной Дертаньян, тут и гадать нечего. Колятос и безумей, а значит мудр. На Портос есть разные кандидатуры. Дядя Гош как? Уволь, Костя. — сказал дядя Гоша решительно. — Стар я уже мушкетеров изображать. Да и в игре не участвую прямо. Так, сижу в сторонке и при нужде вношу свои пять копеек. — Ну тогда, Генка, — сказал Лаврик, — справится. Вот, кстати, Гена, пора подарки раздавать. Семь минут. Лымарь поставил на стол глухо брякнувшую сумку, запустил туда руку. Сначала одну за другой стал извлекать классические ксивы прикрытия удостоверение московского уголовного розыска и отвлекает внимание от флота, и контор весьма авторитетна, раскрывая по очереди клоп перед новоявленным сыщиком. Потом вытащил пистолеты, четыре небольших, но надёжных Вальтера ППК в кобурах, с первого взгляда видно опытному глазу, предназначенных для ношения на щиколотке. Самое лучшее решение для жаркого местечка, где все деласа крайне легко. В любом другом месте под одеждой пистолет был бы слишком заметен. Не брать же пример с пижона Жоры мирным их теологам. Лымарь развел руками. — Насчет вас, дядя Гоша, у меня инструкций не было. — И правильно, — добродушно пробасил дядя Гоша, — поискать недолго. Свой инструмент найдется, чей они нищие. — Все это добро заховайте по сумкам подальше, — распорядился Лаврик. — До поры до времени. Мазов спросил с осторожности: "А тётя Фая, с её-то бурной биографией, по сумкам шарить не полезет?" "Не полезет", уверенно сказал Лаврик. "Я ещё в первый день на все торбы секретки поставил, 2 дня держал, остались не нарушены. Ничего странного. Несмотря на бурную биографию, у тётеньки совершенно нет навыка шмонать веشيчки так, чтобы секретки не нарушить". Дела у неё в своё время были специфические. Ну что, идём прятать? Валяйте, сказал дядя Гоша. А потом я вам обещанную экскурсию устрою, раз уж выпало свободное время. Дядя Гоша остановил свой четырёхдверный ухоженный Газик на обочине метрах в 3 от автострады и сказал: "Как говорят хохлы наши разлюбезные, ось, бачите, слева абсолютно ничего интересного по меркам здешних мест. Справа деньгодевательная машинка, для тех денег, что текут мимо гуз казны. Слева, в самом деле, присутствовала привычная для здешних мест деталь пейзажа шагавший над кромкой прибоя пограничный наряд. Здесь, в здесь местах считавшихся погранзоной, картина столь же обычная, как в большом городе регулировщик на перекрёстке. А справа, метрах в 100 от машины, кипела большая стройка. Будущий дом отдыха с каким-то красивым названием. Корпусов там отсюда видно планировалось не менее десятка, плюс и возможные вспомогательные здания. Где-то успели возвести этажа подва, где-то даже четыре. Галинасты экраны плавно проносили по воздуху бетонные панели, где-то в больших котлованах равняли дно бульдозеры, где-то ещё в землю вгрызались экскаваторы. По широкой немощёной колее С автострады почти сплошным потоком катились цистерны, цементовозы, панелевозы, груженые чем-то грузовики. Навстречу шёл такой же густой поток разгрузившихся. Там и сям на этажах колючим синим огнём посверкивала электросварка, время от времени подскакивали пропылённые газики начальства, повсюду суетилось множество строительного народа. Размах впечатлял. Неплохое хозяйство у вашего фамича, сказал Мазур. Дядя Гоша хмыкнул. И это Кирилл только махонький кусочек хозяйства, а вообще объектов у него чёртово уйма. А деньгоделотельная машинка где конкретно? поинтересовался Лаврик. Повсюду, дядя Гоша широким жестом обвёл панораму стройки. Нет конкретного места. Это тебе не золотой рудник. Это может и выгоднее, но золотишка ещё напасть надо. А тут, куда ни ткни, денежка. Значит, краткая лекция на тему темной стороны строительного дела. Начинаем с земляных работ, то бишь с котлована, поскольку это самое простое и надежное место отстригать денежку. Поясняю технологию. Дается техническое задание. Выкопай котлован на 3 метра 15 сантиметров. Ну, цифре условная, реальная нам и ни к чему. Котлован выкапывается глубиной равнешенько в три метра. Благо, на устойчивое здание это не повлияет. Народ тут грамотный. Считать умеют и прекрасно знают, сколько можно отщепнуть без ущерба для техники безопасности. К тому же никто и не заметит. Экскаваторщики, бульдозеристы и прочий рядовой народ в чертежи никогда не заглядывают. Не их это дело. Их дело выкопать, насколько сказали – Тот, кто чертежи по обязанности читает и указывает, насколько копать, понимает, что к чему, хотя и не всегда, но тут уж есть средства глазки замазать. Как и тем, кто составляет отчёты, где котлован значится глубиной именно что в 3.15. И деньги государство платит за 3.15. За 3 пошли в дело, за 15 пошли по карманам. 15 сантиметров, величинка небольшая, но если прикинуть площадь котлована, учись, что на объекте котлованов изрядно, да вспомни, что объект не один, помаленьку собирается очень вкусная денежка, даже учитывая, что для пользы дела надо вдоль убрать ни одного и ни двух. Правда, все по субординации, кому пятерка, кому сотня. Далее, бетон выделяется, конечно же, из расчета на 3,15, и 15 идут в экономию, Это тоже, учитывая размах строек, деньги приличные. Далее, можно заузить бетонные панели немного, совсем на чуть-чуть. Экономия бетона. Вновь, учитывая размах, можно заузить оконные проёмы, совсем на чуть-чуть. Экономия стекла и дерева, учитывая размах. Это если вкратце. А есть ещё немало способов экономии на других участках, с другими материалами. Ну, вы приблизительно поняли размах. Все эти суховейки наши, вся эта сраная система по сравнению с этой деньгодевательной машинкой, щенки гунявы, щепочи травайные. Впечатляет. Впечатляет. Покрутил головой Лаврик. Погоди, дядя Гоша. С котлованами и бетоном понятно. Но если уж ещё стенные панели и окна, должна быть цепочка, а? Тем более, что тут ещё немало каких-то способов с котлованом и бетоном не связанных. «Быстро соображаешь молодое поколение», — одобрительно кивнул дядя Гоша. «Ну, конечно, как же тут без цепочек, да черта их самых разных. И обрати внимание, в этой системе, в отличие от всех прочих, разоблачения и посадки крайне редки. Почему так обстоит, объяснять долго и сложно, ни к чему оно. В общем, есть на что слона под окна очередной «посадка» Симпатии водить. Ну, поехали. Ничего тут больше интересного. А по дороге я вам у садибку фамича покажу. Сами убедитесь, что большой скромности человек. Останавливаться в нужном месте, на самой окраине городка, он не стал, лишь сбавил скорость. Впросем так поступали многие проезжающие, привлечённые зрелищем чуточку необычной стройки. И в самом деле, в быту так и не виденными им Еще ни разу Фомич оказался крайне скромен. За не особенно высоким забором, сотках на пятнадцати с небольшим черешневым садиком, небольшим бассейном и кирпичным мангалом с железной крышей стоял небольшой домик с мезонином, кирпичный, без особых архитектурных излишеств, под простецкой шиферной крышей. Правда, справа, со стороны въезда в городок, забор был снесен, и там стояли два автокрана, возились рабочие. Два больших бревенчатых здания были уже возведены до половины, и сразу видно, работяги старались как для себя. Вот она и будущая конюшня, вот и он каретный сарай, сказал дядя Гоша, трогая машину. Лаврик мыкнул: "А райком партии моральное разложение не пришлёт", или что-то вроде. "Милай", задушевно сказал дядя Гоша, "к фемичу на шашлычки, не только райком с райкомом". Но и в столицы бывает заезжают организация республиканского подчинения. Ага. И знаешь, что самое смешное? Законы тут, в принципе, никакие не обойдены. В частном доме можно держать и лошадь, и телегу. И нигде не сказано, что лошадей не может быть две, а телега непременно должна быть телегой, а не точной копией барского экипажа столетней давности.